Глава 15. Интергер генерал. Планета Гимла. 13 сентября 2016 года. Укладывайтесь сюда, кивнул Сулиман диагностиры. Сюда. А они не холодные, как можно, тёпленькие. Ну тогда ладно. Капитан разделся до трусов и залез в стационар, и над с любопытством оглядел бельё. А это что? полюбопытствовал он. И속днее. А-а. Заметно, что мы не здесь ней. Не слишком, но такое у нас не носят. Он тут забрался в саркофаг, боясь коснуться голым телом холодной стенки. Но нет, та была тёплой. Щупы сканеров всего его облапали и тянулись обратно в стенки диагностера. Ну что ж, протянул Инад. Показатели у вас хорошие, индекс здоровья высокий. Я ощущаю опасения некоторых из вас, но беспокоиться не стоит. Вы ничего не потеряете, обзаведясь нейрошунтом, а лишь приобретёте. Правда, тут многое зависит от системы нейроинтерфейса. Бесплатный шунт серии Стандарт самый простой. его ставят гэшком, то есть они там в ранге г1, что сразу даёт бонус. Гэшка с нейрошунтом первого уровня сразу перепрыгивает в г5, но бесплатное редко бывает качественным. На стандарт один можно закачать лишь самые простые базы, вроде слесаря по ремонту или водителя наземного транспорта, причём усваиваться эти бз будут долго. Второй и третий уровень, но это практически то же самое, что и первый. Вообще нейрошунты бывают самые разные. Ангианские ставить не советую, они у них все системы унисекс, без различия женского и мужского мозга. Очень хороший нейроинтерфейс делают сообщества и кхадсков. Но представители этой биологической цивилизации, хоть и гуманоиды, мы не люди, поэтому обычные их нейрошунты нам не подойдут, надо будет изготавливать индивидуально. Что до лаанских, то, на мой взгляд, для человека они идеальны. Выбор велик, но глаза не должны разбегаться». Разные заводы подчас выпускают, по сути, одни и те же нейрошунты, только названия у них разные. Но это всё касается гражданской продукции, вам она не должна быть интересна. Шунты универсал, персональные подгоняются по вашей личности, а потому и стоят очень и очень дорого. В принципе, когда вы решите уйти с военной службы, можете поставить себе универсал, если, конечно, хватит средств. С универсала можно всерьёз заняться политикой или экономикой, наукой, наконец. Остаётся что? Остаются технические и военные модификации. Ну, технические – это для инженеров, кибернетистов, эмбриомехаников и так далее. А в ваши головы просто просятся военные нейрошунты. Я поставлю вам самые продвинутые – интергенерал. Да, им полвека, но они до сих пор считаются лучшими. Достаточно сказать, что некоторые военные завещают эти шунты детям и внукам. При жизни удалить такой нейрошунт нельзя, только при вскрытии. Кстати, случается, что носителей интергенрала спаивали и убивали ради того, чтобы вскрыть им черепа и достать желаемое. Подождите, не перебивайте, не спрашивайте ничего. Я сейчас сам всё вам расскажу и предложу. Так вот, у интергенрала есть два отличия, полезных для вас. Этот нейрошунт совмещён с нейроразъёмом, что удобно, при этом систему можно отключить, и ни один сканер, ни один уловитель не распознает его. Что это даёт вам? Вам будет нужно каким-то образом сесть на корабль Дола. На орбитальных станциях вам ничего не грозит. Но вот когда ваш бот или челнок сядет в космопорту, вам нельзя будет проходить обычным путём через регистраторы с выключенным нейрошунтом их не пройти, а с включённым нельзя. Почему? Потому что ваши системы не сертифицированы. Это всё равно что отсутствие печати на бумажных документах. Я ещё помню такие. Вы сможете включить свои нейрошунты лишь на очень короткое время, чтобы, к примеру, зачислить на свой счёт энную сумму. Вы можете спросить: "Зачем же нам такие устройства?" Дело в том, что установка военных модификаций обходится в 100 или 200.000 сонтов, столько инженер средней руки зарабатывает за 15-20 лет, а за интер генерала надо будет выложить 350.000. Я же вам поставлю его бесплатно. Мы согласны, выпалил Максим. Тогда прошу. Инад повёл рукой в направлении кибердоктора. Кибердоктор выглядел как невысокая толстая колонна из пещерённая индикаторами. К нему были пристроены четыре митбокса, расположенные крестом. Занимайте любой, какой на вас смотрит. Антон, гол как сокол, залез в ближний бокс, под ложем которого была поднята прозрачная крышка, похожая на фонарь какого-нибудь мига. Земляне улеглись, и арчельник по очереди опустил крышки. К лицу Ломова выдвинулся некий аппарат с мигавшими окошечками. Аппарат загудел, и сине-зелёные лучики заплясали по лбу и щекам Антона. Постарайтесь не двигаться. Где на индуктор включён, глухо донёсся голос Ината. Сейчас я задействую кибердоктора. Антон словно закостенел, погружаясь в дрёму. Из сна его вывел бодрый голос очельника. "Ну всё, можете вставать". Крехтя, Ломов вылез из медбокса. Наморщил лоб и лишь теперь ощутил нечто новое. Возникло такое ощущение, будто на висок наклеили кусочек пластыря. Подойдя к зеркальной стене, Антон похлопал, различив в 5-6 см над левой бровью сбоку. Аккуратный кругляшок размером с таблетку. Он был словно вдавлен в кожу и отливал металлическим блеском. Это и есть нейрошунт, спокойно спросил Чернов, заглядывая в зеркало рядом. Он сам и подтвердил Инат. Одевайтесь, есть не хотите ещё как, воскликнул Сулима, будто 2 дня не ел. Угадали, улыбнулся отшельник. Вы заняли медкапсулы позапоза вчера. Не может быть. Я закачал вам базы пилотирования корабля четвёртого класса, обслуживания космоатмосферных истребителей. Тактика космического боя и другие. Задействованы они пока по первому уровню, но нейрочипы у вас ёмкие, они хранят БЗ вплоть до четвёртого уровня. Усваивать их будете постепенно, по мере накопления опыта. Кроме того, вам установлены по два импланта на память каждому. Этого хватит практически для любого мыслимого объёма информации. И ещё, нейрочипы в вашем мозгу не являются инородными телами, нанороботы-ассамблеры собрали их из тех веществ, которые называются питательными. «Сплошная органика. Оделись. Прошу в кают-компанию. Теперь я угощаю». Кают-компания была обширным круглым помещением, расположенным на центральной палубе, ближе к середине корабля, рядом с рубками ходовой и боевой. Скорее даже это был зал, но полупустой, лишь с краю стояла пара столов, вокруг которых суетился старенький кибер-официант. «Спасибо, Рум», — церемонно сказал Иннат, занимая свое место во главе. Родственные организмы, разумы и логики творили родственную культуру. По крайней мере, сильных отличий в сервировке стола у землян, ангиан и лоанитов Антон не заметил. Те же тарелки, ложки и вилки. Да и чем ещё можно заменить ложку? Она настолько проста, что примитивнее её лишь вилка, вернее, далёкий предок вилки палочка, которой накалывали вкусные кусочки. На первое был густой суп. В сытном наваре плавали по ощущениям Ломова кусочки грибов, мяса, кореневых каких-то непонятных пузыриков лопнувших на языке, тогда всё во рту обволакивалось чем-то вязким, пахучим и очень вкусным. Антон обычно был весьма умерен в еде, но в этот раз явно переел. "Спасибо", выдохнул он. "Кухня у вас замечательная". "Это пищевой синтезатор такой замечательный", усмехнулся Инат. "Целый год я его чинил, помню, и всё это время варил похлёбку из болотной рыбы или ставил ловушки в дальнем лесу". "Ну ладно, ваша еда не только для того, чтобы насытиться, Нано-роботам нужен строительный материал. Антон осторожно коснулся шунта. Где-то там, в его мозгу, рос нейрочип, врастал в мозг, формируя блоки памяти, протягивая прямые связи к слуховым и зрительным нервам, совершая апгрейд по части быстроты реакции, координации движений, концентрации внимания и прочего. Нано-роботы еще не закончили свою тонкую работу. С недельку им еще отстраивать, да отделывать импланты. Но юзать их уже было можно. Все ментопрограммы рабочие. Теперь Ломов мог напрямую звонить товарищам или связываться с большим информарием, переводить деньги со счёта, усваивать информацию в огромных объёмах и прочее и прочее и прочее. Полностью интергенрал станет частью вашего тела декады через две, сказал Инат неторопливо. Но активировать импланты можно уже сейчас. Наноботы строят быстро. Ничего не замечаете? Антон заметил вдруг слабенькую световую точку в уголку глаза. Однажды, когда он болел и чихал, то такие световые точки тоже вспыхивали. Это были те самые искры из глаз, но эта точечка имела зелёную расцветку, и Ломов похолодел. Началось. Признаться, Антон ни о чём таком не думал, когда укладывался в медбокс, с юмором относясь к перспективе стать немножечко киборгом. Но вот когда замегала эта самая точечка, ему стало не по себе. Всё то, о чём он говорил ранее, обсуждал и обдумывал, вдруг стало реальностью, приблизилось вплотную, накрыло, заставив себя успокоиться. Ломов припомнил, что ему говорил Инат, и усилием воли включил нейрошунт или нейрочип. Господи, да какая ему разница? Главное, что включил, и оно заработало. Антон стал вспоминать то, чего никогда в глаза не видел: конструкцию космоатмосферника и вот это ха, кучу всяческих подробностей и деталей вплоть до того, как починить гравираспередитель при вынужденной посадке. Сердце билось чаще, во рту пересохло, но Антон помаленьку успокаивался. А что собственно произошло? Чего он так напугался? Его что, роботом сделали или что? От его драгоценной личности не убыло, наоборот, он получил массу новых возможностей, развить которые обычным порядком просто не получится. Даже пилотаж гиперзвукового самолёта потребует от лётчика не человеческих способностей, например, в скорости обработки поступающих данных. Надо будет успеть разглядеть приближающегося противника, опознать и выстрелить, и всё это за долю секунды при бешеной перегрузке. Космоатмосферник летает на гиперзвуке лишь в пределах планеты. На орбите скорость становится первой и второй космической как минимум. И тут уж времени соображать остаётся какие-то микросекунды. Человеческий мозг на это не рассчитан. А вот с имплантом Антон неожиданно рассердился на себя. Чего убеждать будто маленького? Забоялся Антошка. Ничего, переживёшь. Так надо. Понял? Понял, вздохнул Ломов про себя. Подождите минутку, сказал отчельник уставая. Я подготовлю тренажёры. Базы знаний следует закрепить». Он вышел, а Сулима повернулся к Ломову. «Страшно?» — спросил он. «Уже не так. Да... В смысле, хрен с ним, привыкнем. Я больше боялся, знаешь чего? Что мы не такие, как луанцы, ну, на генном уровне. Вдруг, думаю, нейрочип с нашими серыми клеточками не срастется. А то и вообще так срастется, что хоть голову долой. Во-во! Ну, работает вроде». Сулима кивнул, а Ломову будто кто на ухо шепнул. «Вам сообщение». Неуклюже, не соизмеряя психическую силу, Антон перевел послание в зрительный образ. Перед его взором появился смайлик и короткая надпись «Все путем». Спроецировался на сетчатку, как у терминатора. Настоящий рабочий стол, как в компе. Вот список бас, разбивка по уровням. В изучении пока БЗ первого уровня, а вот степень усвоенности. Да, первый уровень самый простой, чтобы разучить БЗ, хватит и пяти ночей. А вот второй уровень – это уже две, а где и три тысячи часов. Тут, если сравнивать, просится аналогия с земным вузом. Разучить БЗ второго уровня это примерно то же самое, что закончить 2 или 3 курса института. Хорошо закончить, по-настоящему. Ничего выучишься. Схка напрягшись, лейтенант свернул висевший перед его взглядом интерфейс. Всё путём, вздохнул он.